Глава шестнадцатая. Хюльда постучала в дверь Алберта. Она собиралась поговорить с его братом Бальдуром и выяснить, наконец, заезжал ли тот в общежитие за Еленой. Когда ей открыл сам адвокат, Хюльда несколько удивилась, поскольку еще не было и четырех часов дня. «Хюльда?» — проговорил он в растерянности. «Не думала, что застану вас, Алберт. А я сегодня закончил пораньше». Работы оказалось не так много. Адвокат явно чувствовал себя не в своей тарелке. Вероятно, на профессиональном поприще дела шли не так успешно, как ему хотелось бы. «Разве вы не забрали документы?» «Бальдур говорил, что вы вчера вечером заезжали за ними». «Да, бумаги у меня, но они все на русском, так что мне пока не удалось что-то из них выяснить». «Я так и подумал. Надеюсь, они вам пригодятся». «Эта несчастная женщина, моя бывшая клиентка, заслуживает справедливости. Я вообще-то хотела еще раз переговорить с вашим братом». «С моим братом?» Слова Хюльды явно поставили Алберта в тупик. «Да, он кое о чем упомянул вчера», — лгала она довольно неумело, «и я собиралась расспросить его получше». В душе Хюльда укоряла себя за то, что не придумала более правдоподобного объяснения — Но, с другой стороны, она не ожидала застать Алберта дома. «Вот как? И о чем же он упомянул? Что-нибудь, связанное с Еленой?» «Нет, по крайней мере, не напрямую. Сложно сказать». «Что-нибудь, связанное со мной?» В голосе Алберта зазвучали металлические нотки. «Ну что вы, конечно, нет. А он вообще-то дома?» «Брата дома нет. Ему предложили сегодня поработать маляром». так что он вернется не скоро не могли бы вы попросить его позвонить мне когда он придет казалось алберт был не совсем уверен в том как ему реагировать на такую просьбу но в конце концов все же сказал да да разумеется попрошу ваш номер у меня есть спасибо большое сказала хюльда смущенно улыбнувшись алберт улыбнулся в ответ и захлопнул дверь